Был год и страшен год По Рождестве Христовым 1918 От начала же революции Второй Было набилен летом солнцем А зимую снегом И особенно высоко в небе стояли две звезды Звезда Пастушеская, вечерняя Венера И красный дрожащий Марс Но дни...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 С вихром, нависшим на правую бровь, стояли у старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались? Когда наступило облегчение? «Улетающий в черное потрескавшееся небо Бог ответа не давал». Бог ответа не давал. «А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему». «Все, что не происходит, всегда так, как нужно». И только к лучшему. И только к лучшему. Отпели, вышли на гулки плиты папертей И проводили мать через весь громадный город на кладбище Где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец И маму закопали Эх Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску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 как жить как же жить как же жить алексею васильевичу турбину старшему молодому врачу 28 лет елене 24 мужу и капитану тальбергу 31 А Николке 17 с половиной жизнь ты как раз перебила на самом расцвете давно уже начала вести с севера и метет и метет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 Гору замело, засыпало сарайчики во дворе и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыла шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу первой, во двор под верандой турбинных подвальной, засветился слабенькими желтенькими огоньками инженер и трус, буржуй и несимпатичный Василий Иванович лесович а в верхнем –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 Рисунок красками, голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом. Подпись бей бей -ру -ру». Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства. мышлаевского Карася, Шервинского. Красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано. Елена, Елена Васильевна любит нас сильно. Кому на, а кому, кому не. Леночка, я взял, я взял билет на Аиду. На Аиду. Билетаж, Билетаж номер 8, 8 правая 8, сторона. сторона.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 Недаром помнит вся Россия, прадень, прадена. Печатными буквами, рукою Николки. Я таки, я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать, не писать, писать не под угрозой расстрела всякого товарища, товарища с лишением прав. прав. Комиссар, Комиссар Подольского райкома, райкома, дамский мужской и женский, и женский портной, портной Абрам, Абрам Пружинер. 1918 года, 30, 30 января. января. Пышут жаром разрисованные изразцы, Черные часы ходят, как 30 лет назад, тонг там Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке не колка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовая маленькая, ноги в сапогах с пряжками –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 Ввиду начинающихся событий Но, несмотря на все эти события В в сущности говоря, прекрасно Жарко, уютно Кремовые шторы задернуты И жар согревает братьев Рождает эстону Старший бросает книгу, тянется А ну-ка, сыграй съемки Тринь-то там, тринь-то там Сапоги фасонные, без козырки то До юнкера инженеры идут... Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек в жилах жар. Идут юнкера гвардейской школы. Трубы но и старинок и летавр Лейся песня Юнкерская буль-буль-буль-бутылочка -буль буль -буль казанного Инженеры идут... Буль-буль-буль-бутылочка -буль казанного Училище. Облупленные Александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах. Туча солдата садила училище. Ну, форменная туча. Что поделаешь? Испугался генерал Богородицкий и сдался. Сдался с юнкерами. Позор. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Съемки у нас начались. Туманятся Николкины глаза. Столбы зною над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудреные юнкерские роты. Было. Было все это. И вот не стало. Позор. Чепуха. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее разживатая голова.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 Вот еще раз. Бух. Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной и совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной училище. В глазах напряженнейший слух. Где?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 Неужели они оставят нас на произвол судьбы? Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. Ничего неизвестно, говорит Николка и обкусывает ломтик. Это я так сказал. Предположительно. Слухи? Нет, не слухи, упрямо отвечает Елена. Это не слух, а верно. Чепуха. Сегодня видела Щеглову, она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.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 Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет? <къем> По-моему, этого не может быть. Абсульмау. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чая. Ты не волнуйся, соблюдай, как говорится, спокойствие. Ну, боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и... что? Что?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 Почему же нет хваленых союзников? Негодяи. Обещали, обещали. Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ? Вот он. Союзники. Сволочи. Сволочи.